Глава пятая. Трапеза подходила к концу, я усиленно старалась не заснуть прямо за столом. Вдруг тетка Авдотья всполошилась. Ох, голова садовая! Баньку-то, баньку не истопили. Душ готова она давно, матушка. Встала со скамьи у стены одна из чернавок. А что же молчишь? бахнула тетка ладонью по столу. Гостей как следует не приветили. Не переживай ты так, тетушка! Вступилась я за чилить. Растерялись все. «Да ведь сама и тупо забыла. Мы и так можем спать лечь, а завтра и в баньку». «Ну нет», — мотнула головой Авдотья. «Сейчас я тебе сама помою, а потом и Ратмир попарится». «Не гоже два дня в пути. Там по сугробам выбирались. Банька-то вмиг все усталость и хворь снимет». Меня подхватили под руки сестрицы, проводили в небольшую горницу, помогли сбросить одежду, выдали простую длинную рубашку до пят, закутали сверху в просторный упышень». Примечание автора. Старинная русская распашная мужская и женская одежда, книзу почти вдвое шире, чем в плечах, с длинными широкими рукавами, сужающимися к запястью. Разновидность кафтана. И повели к бане, что примыкала с торца, к хоромам боярским. Там, ловко набирая в деревянные шайки холодную и горячую воду, проверяя запаренные веники, меня уже ожидала тетушка. Она точно маленькую, сама меня помыла и попарила, не слушая возражений. Впрочем, сопротивляться сил не было, и я засыпала буквально на ходу. «Кваску испей холодного», — подала Авдотья кувшин. «Вон разморила как». «Ничего, сейчас на перину ляжешь, одеялком пуховым укроешься, выспишься как следует. Завтра обо всех горестях и позабудешь». Слова тетки звучали для меня точно сквозь подушку, усталость после дороги сказалась. Она сама проводила меня в спальню, расчесала косы, и уложила в кровать. Со мной осталась мелкая девчонка, устроившаяся на лавке. Утром меня разбудила младшая из дочерей Евсея, Голуба. Еромила, душенька, вставай, там уж тятенька ждет. Глаза напрочь отказывались открываться, и я повернулась на бок, пытаясь прогнать сладкую дрему. «Батюшки!» — всплеснула руками сестра. «Что с тобой, Яра?» От этих слов сна как не бывало. Я подскочила на кровати. Вокруг меня на не лежали льдинки, а изголовье ложи затянуло изморосью. «Не знаю», — растерянно разглядывала свою постель. «После смерти отца будто с ума моя сила сошла. Не слушается, своевольничает. Мне славяна сказывала, купца Иеремея дочь, такое бывает». Голуба села на кровать, стряхнув льдинке на пол. «От печали сильный, али от горя. Мы с тобой сходим к бабке Устинье, она у слободы Скорняков живет. «Знатное ведунье миг все поправит». «Не знаю, обрадовала меня эта весть или наоборот. А если бабка догадается, что я чужое тело заняла? Мало ли какая тут магия еще есть». «Боязно мне», — сказала я голубе, выбираясь из постели. Ко мне подскочила чернавка, поднесла водицы, усадила на стул с высокой спинкой и принялась расчесывать волосы. «Чего ты боишься?» — устроилась голуба рядом на резной скамеечке. Она бабка известная, многим помогла. Откуда вы только ее взяли? глянула я на сестру недоверчиво. Голубо потупилась, щеки окрасились румянцем. На женихов гадать ходили. Ворожить она тоже умеет. Все все нам рассказала. По и королевича Королевичи посулила. Рассмеялась я, моя прагматичная натура, даже признав, что здесь есть магия, недоверчиво восприняла весть о гадалке. Зачем? уставилась на меня сестра. Аниси купического сына. «Пелагея Поповичу богатого, а мне боярина обещала. Да в скором времени. И чем она мне поможет, тоже гадать начнет. Она и травы знает, и заговоры разные. Пойдем, сама все увидишь». Меня настораживала странная бабка, но выбирать было неиского. Может, голуба права, и знахарка объяснит мне, как быть. Сестра вышла из горницы, но вскоре вернулась, таща в руках ворох одежды. «У Пелагеи тыскала». «Вы же с ней одной стати?» Она бухнула вещи на кровать, мигом синая девушка принялась разбирать сарафаны, рубашки и прочее. Для меня подобрали рубаху из тонкой нежной материи, расшитую по подолу и рукавам цветными нитями. На нее сарафан темно-зеленого оттенка, поверх него — соболью душегрею. На ноги — софьяновые мягкие сапожки. На голову — очелье с длинными колтами. Примечание автора. Древнерусское женское украшение — Полая металлическая подвеска, прикрепляющаяся к головному убору. С жемчугами по бокам. «Загляденье!» — обошла меня голубо по кругу. «Долго мы с тобой не виделись, сестрица. Так похорошела, расцвела. Ой, от сватов отбоя не будет. Не нужны мне сваты. Я домой хочу, в Словенск. Там люди помощи ждут, а я тут разряженной куклы хожу. Да где это видано, чтобы девица заступницей города была?» изумилась Голуба. «Наше дело уже поджидать, да деток воспитывать. Нету у Александра дружины для защиты Пскова и Словенска. А там кто остался? Бабы да дети. Война всех по -дети в тонце перебили. Как и простых мужиков, вставших на защиту города. Что же прикажешь? Бросить тех, кто всю свою жизнь служил нашей семье?» Странная ты стала», — сощурила глаза Голуба. «Ох, какая странная». «И не такой станешь, когда при тебе отца убьют и всех, кто был дорог». «Всё одно», — покачала головой сестра. «Не будет, по-твоему». «А, пожалуй, стоит прогуляться к твоей ведунье», — вдруг решила я. «Спросим, что судьбой мне уготовано». Голуба миг рассвела. «Поспешим в трапезную, а там я у маменьки спрошусь пройти с тобой по городу». «Завтрак был едва ли не такой же сытый, как ужин». «Странно, как еще сестры мои остаются стройными». «На подобных харчах и килограмм стона есть проблем не составит». «Ярочка!» — обрадовалась тетка Авдотья, завидев нас с сестрой. «Как почевала, дитотка! Поблагодарив родных за кров, села за стол, дотянулась до румяного блинчика, обмакнула его в сметану и с удовольствием отправила в рот. «Я сейчас до князя поспешу», — сказал молчавший дядька Евсей. «Недовольны люди, что Ярослав Селодович дружину не дал на защиту Новгорода. Псков пал». Теперь Славенск, очередь за нашим городом. Нельзя нам медлить, что-то решать надобно. А мы с сестрами и Яры пока прогуляемся. Встрела голуба. Скучно дома весь день сидеть. Пройдемся, пряников сахарных купим, леденцов, платки посмотрим, а еще какие обновки. И правда, согласилась тетка, идите, развеяться, Ерамиле, надо. Только Ратмир пусть с вами отправляется, решил дядя Евсей. Все нам спокойнее будет. «Не возражаешь, воин, остаться при княжне-охранителем? Или желаешь к Александру в дружину податься?» «Не мысли о другой судьбы. С детства меня тятенька готовила в грядни княжеские. Коля не стала Владимиром Стиславича, значит, мне след при Еромиле Владимировне остаться». Жарко произнес Ратмир, сверкая глазами. «Добро», — кивнул дядька Евсей, улыбнувшись. «Будь по слову твоему, с таким охранником Еромиле нечего бояться». А ты, Авдотья, вели дать девчонкам серебрушек. И правда, пусть ходят на торг, развеются, наряды посмотрят. Глаза Голубы, Пелагеи, средней сестры Ионисия, старшой, загорелись. Они переглянулись, заулыбавшись. «Уж мы тебе покажем», — затараторила Голуба. «Платья аксамитовые, сарафаны парчёвые, сапожки сафьяновые, ленты шелковые. Она закатила глаза к потолку. «Полно, полно!» Добродушно заворчал дядька Евсей. Успеется! После завтрака сестры подобрали для меня длинную теплую шубу, круглую шапочку и рукавицы. Гурьбой мы высыпались на улицу. Сестры подхватили меня под локотки, потащив мимо изгородей. За нами спешил Ратмир, положив руку на эфе своего меча и зорко глядя по сторонам. Большой рынок, шумевший как бушующее море, мы благополучно обошли. Сестры свернули на боковую улочку. Миновали с слободу и скоро вышли к небольшому закоулку, где в тупичке за невысокой калиткой виднелась маленькая избушка. «Ратмир, побудь тут», — подошла к моему телохранителю голуба. «Тебе туда нельзя». «Ярамила, знаешь ли ты, куда идешь? «Ты в своем умели, ратник», — вдруг спылила Анисья. «Мы сестру в обиду не дадим». «Простите, боярышня», — потупился Ратмир. «После Славенска везде мне опасность чудится». Он остался возле калитки, а мы прошли через небольшой двор, где в снегу деловито копошились куры и, отворив двери, ступили в темные сени.